Глава. 50, -я. Ясмина. «Ты подала на развод с Костей?» Интересуется Эдгар, пока мы вместе развешиваем мои вещи в его гардеробной. «Пока нет», — мотаю головой. «Не до этого было». «Подавай скорее!» — произносит с легким укором. «Это важно!» «Важно для тебя?» Посмеиваюсь я, игриво пробегаясь пальцами по его плечу. «Вообще это для тебя!» усмехается Чаров. «Мои адвокаты готовят иск против Венгерова и Светинского, и в скором времени им обоим придется несладко. «Охо!» выдыхаю изумленно. «Ты думаешь, тебе удастся доказать их виновность?» «Не факт, но мы попробуем». «Да и судебная тяжба определенно потреплит им нервишки». После расставания Костя несколько раз пытался выйти со мной на связь. Писал. Звонил, пробовал подловить после работы. Я, само собой, все эти попытки пресекала, прямо на корню. Потому что после всего того, о чем я недавно узнала, Костя для меня умер. Как человек, как личность и как мужчина. Я точно убеждена, что не смогу простить его предательство. Ни через год, ни даже через десять лет. Ведь чтобы простить, непременно надо понять а понять то, что он сделал, выше моих сил. Он разрушил семью, оставил без отца детей, посадил человека, давшего ему шанс, за решетку. И все из-за эгоистичного порыва, который он упорно называет любовью. Не знаю, но, как по мне, любовь — это про отдачу, про тепло, про нежность, про возвышенность чувств. В истинной любви нет места предательству, лжи и грязи. Истинная любовь милосердна. Она умеет отпускать и никогда не идет по головам. Костя же сделал все, чтобы добиться желаемого. Не побрезговал ничем. И по этой причине я не могу его не любить, ни уважать. Мне мерзко от того, что какое-то время я была невольной соучастницей его подлых интриг. Верила его лживым речам и плясала под его дудку. Поэтому мне ничуть не жаль, что Эдгар задумал месть. И я не собираюсь его отговаривать. Светинский должен получить по заслугам. Должен понять, что закон Бумеранга действительно работает. Зло возвращается злом, а в ответ на добро и отзывчивость приходит еще больше позитива и радости. «Я подам заявление на следующей неделе», — говорю я, цепляя на вешалку вечернее платье. Перед этим мне нужно проконсультироваться с юристом. Хорошо, но не затягивай. Я не буду давать делу ход, пока вы официально в браке. Не хочу, чтобы тебя касалась вся эта грязь. Я подхожу к Эдгру со спины и обвиваю его руками. Уткнувшись носом куда-то меж лопаток, глубоко вдыхаю его аромат и блаженно улыбаюсь. Как же хорошо, что мы снова вместе. Что он мой, а я его. И отныне это никогда не изменится. «С кем ты там переписываешься?» Морлычу я, заметив, что он погружен в содержимое своего телефона. «С риэлтором!» — отзывается он. «Нам подыскали неплохой вариант дома. Посмотрим?» «Сейчас?» — изумляюсь я. «Ну да. А как же вещи?» Окидываю взглядом бедлам, который мы с детьми устроили в квартире Чарова. Их же надо разложить по шкафам. Не торопись, усмехается. Возможно, тебе придется их раскладывать совсем в другом месте. Эд! Смеюсь. Неужели ты уже всерьез вознамерился купить этот дом? Мы ведь даже его не видели. Судя по фотографиям, отличный вариант. Заявляет он, скользя пальцем по экрану. Ты же меня знаешь. Если мне что-то нравится, я действую. «Вообще-то дом должен понравиться не только тебе, но и мне!» Шутливо толкаю его в бок. «Не будь единоличником!» «Это само собой разумеющееся!» Хмыкает Чаров. «Ты хозяйка моего сердца, Яся! Последнее слово всегда за тобой!» «Вот!» Одобрительно улыбаюсь. «Так-то лучше!» «Ну что, поехали?» Он прячет телефон в карман брюк и гриво шлепает меня по заднице. Как раз до пробок успеем. Кидаю извиняющийся взгляд на свои разложенные на кровати костюмы и покидаю комнату вслед за Эдгаром. Если он что-то всерьез надумал, его не переубедишь. До поселка, в котором находился наш предполагаемый дом, доезжаем меньше, чем за час. По меркам Москвы, очень даже быстро. Первое, что бросается в глаза, это ухоженная территория. Яркая растительность, прекрасные асфальтированные дороги, небольшие прогулочные аллеи тут и там. Глядя на эту эстетику и умиротворение, невольно фантазируешь о том, как будешь дружить с соседями и устраивать пикники на зеленых лужайках. Раньше я относилась к такому досугу с легким скепсисом, а сейчас неожиданно для себя считаю его привлекательным. Должно быть, это во мне возраст говорит. Как-никак за тридцать перевалило. Кто знает, может, к пятидесяти я стану одной из тех женщин, которые выращивают огурцы на собственных грядках и держат кур. «А вот и наш красавец!» — провозглашает Эдгар, притормаживая у стильных кованых ворот. «Скажи, хорош!» «Пока непонятно. Я предпочитаю быть осторожной. Вот посмотрим изнутри и решим». «Ух, какая то у меня строгая!» Чаров шутливо треплет меня за щеку. «Ну пойдем, Олеся нас уже ожидает!» «Олеся?» Переспрашиваю я, отстегивая ремень безопасности. «Твой риэлтор – женщина?» «Да, а что?» Беззаботно роняет он, выходя из машины и цепляя на нос стильные очки авиатора. «Ничего», – фыркаю я. По разговорам Эдгара у меня сложилось впечатление, будто дом нам подыскивает молодой энергичный парень. А на деле вышло совсем иначе. — Мне, конечно, приятно, что ты ревнуешь. Притянув меня к себе, Эдгар располагает ладонь на моей талии. — Но это правда лишнее. Олеся совершенно не в моем вкусе. — Не льсти себе, я не ревную. Хихикаю я. Просто праздное любопытство. Но — Но-но! Эхидна. Я так и подумал.